«Деньги есть. Я захватил все свои сбережения». Адам вытащил из кармана шелковый зеленый кошелетик с пятью луидорами. Чтобы дети знали цену деньгам, Гийом на каждый день рождения, начиная с семи лет, торжественно вручал им по луидору, сопровождая подарок небольшой наставительной речью. Глаза Амелии широко открылись от изумления. У Воронвили дети не получали столь щедрых подарков, хотя Рози удалось во время революции сохранить часть состояния. Исключение составлял старший сын, Александр. У девочек изредка водились мелкие деньги, но в основном в качестве подарков они получали безделушки или неброские украшения. Девочка восхищенно и без всякой зависти разглядывала богатство кошелька. При этом она еще больше встревожилась. Ни в коем случае никому его не показывай, а то украдут. Мама говорит, что разбойников становится все больше. Не беспокойся, я буду внимательным. А ты, пожалуйста, раздобыть хоть какие-нибудь сведения, как мне найти крестную, и принеси, если сможешь, что-нибудь поесть. Мне кажется, я никогда не был таким голодным. Еще бы, ты даже не поужинал как следует. «Пойду попытаюсь принести тебе поесть. Главное, сиди тихо, не высловывайся. Уже стоя на пороге, Амелия повернулась. «У меня такое впечатление, что ты собрался в дальнюю дорогу ни с чем. Тетя Флора тебя, конечно, любит, но ведь есть еще ее муж, а он друг твоего отца. Он все равно отошлет тебя обратно домой». «Не думаю». «Крестная вертит месье де как хочет. Я ей объясню, что мечтаю поступить в высшую школу, как твой брат, и стать ученым. Уверен, она поможет. А потом, когда я буду много знать, я уеду в далекую страну». «И мы никогда не увидимся», — девочка готова была разреветься. «И тебе все равно?» Адам быстро поднялся и обнял ее. «Да нет, глупышка, мне тоже тяжело расставаться с тобой». Когда я вырасту, мы поженимся, и ты поедешь со мной. Амелия успокоилась, поцеловала Адама, выскользнула из старой голубятни и направилась к дому. Добыть еду для Адама было несложно. Погреб, где хранились фрукты и молоко, никогда не запирался. Не составляло труда и раздобыть на кухне кусок хлеба. Можно было либо удостовериться что рядом никого нет, либо притвориться голодной. Амелии сопутствовала удача. На кухне никого не оказалось. Не задумываясь, где, может быть, Мари Гуэль, девочка отрезала здоровенный ломоть хлеба, немного поколебавшись. Оно было гордостью Мари и ее величайшим секретом. А что, если она считает горшочки? Но их было так много, и Амелия решила то если их чуть-чуть сдвинуть, то кухарка ничего и не заметит. А Адам так любит варенье. Из-за друга можно рискнуть. Это будет ему прощальным подарком, хотя слово «прощание» не очень нравилось девочке. В погребе Амелия сложила в корзинку все, что стащила на кухне, добавила два больших яблока и две зимние груши. В молочной ей удалось раздобыть небольшую головку сыра и крынку с молоком. С учащенно бьющимся сердцем, ей все-таки было страшно, она отнесла свою добычу обитателю голубятни. При этом она не встретила ни единой живой души и успокоилась. Девочке даже показалось, что она совершила богоугодное деяние. Адам накинулся на еду, как голодный волк. Амелия молча смотрела, как он ест. Затем, когда он добрался до Яблока, спросила, «А как ты собираешься попасть на Дилижанс? До Волонии далеко». «Я все продумал. Конечно, далеко. А вот Сен-Пьер-Эт-Лиз всего в каких-нибудь двух лье отсюда. А дорога туда легкая. Сегодня днем я буду отдыхать, а в путь отправлюсь ночью. Утром я заберусь в какую-нибудь повозку с капустой, доберусь до Шербура». «А там уж сяду в дельжан. Я знаю, что один отправляется послезавтра. Видишь, как все просто. Теперь я посплю, а ты займись адресом». Объевшийся Адам с трудом держался на ногах. Волнуясь все больше и больше, Амелия не стала его дальше расспрашивать и торопливо вернулась назад.